Ян Бодевский. «Механика невозможного». Книга 12 «Тень на краю империи». Глава 1 Сняв блоки, я отправил ментальный призыв. Терять уже нечего. Меня обнаружили. До дна пещеры несколько десятков метров. Высота девятиэтажного дома. Оккультисты высших уровней посвящения дружно отращивают крылья и поднимаются в воздух. Что ж, сами напросились. Я мог бы отправить застрявших ушлепков под землю, но у меня нет гарантий, что они там не превратятся в кротов или гигантских червей. А моя задача — сделать так, чтобы никто не ушел живым из святилища. Поэтому я начинаю по очереди делать бесплотными сердечные клапаны своих врагов. Кровоизлияние — быстрая смерть. Работа ювелирная, приходится усиливать зрение. Приближать, заглядывать внутрь и вносить изменения. Убиваю тех, кто ближе, под самым карнизом. А сам понемногу спускаюсь, чтобы сбить со следа летающих хищников. Но это бесполезно. Культисты не видят сквозь камуфляж, но они чуют мой запах. Первую тварь я сбиваю выстрелом из нагана. Пуля разворачивает черепушку с зубастым клювом и неведомо обрушивается вниз, на камне. Второго монстра постигает та же участь, но остальные делают выводы и атакуют одновременно, с разных сторон. Причем двое фанатиков приземляются на тропу, скребут по ней когтями и начинают перестраиваться. Еще двое пытаются достать меня своими клювами, не мешая друг другу, но я стреляю быстро». «А еще мой фирменный стиль – точность. Две пули, два трупа. Птички падают на дно пещеры, разбрасывая кровь и перья, в агонии морфируя в гуманоидные, но не до конца человеческие фигуры. Ага, вот и пауки полезли. Сбрасываю ребят вниз, делая бесплотным край тропы. С треском и шипением оборотни срываются с карниза. Некоторые умники, долетев до свода пещеры, прилепились к нему». Морфировали в жутковатого вида многоножек и побежали в мою сторону. Прямо по потолку, естественно, петляя между сталактитами. Подстрелив еще одну перепончато-крылую тварь, я сбросил многоножек вниз, придав потолку бесплотность на метр в глубину. Убрал наган в кобуру, достал кусарегаму. Фанатиков было много, очень много». Пока они проводили свой ритуал, я насчитал десятка-три с гаком противников. Убить я успел немногих, остальные озверели и поперли на меня. Причем озверели в буквальном смысле слова. Камуфляж не помогал. В зверином обличье убийцы меня чуяли, а некоторые, вероятно, реагировали и на тепло. Раскручиваю цепь. «Мне бы ночь простоять да день продержаться». А если серьезно, то назов уже выдвинулись мои гвардейцы, которых я перебросил в эту часть света на домоморфе. Сам я, как вы помните, спустился по главному колодцу. Там, наверху, есть сдвигающаяся плита. Каббалистическая, реагирующая на психотипы. Выглядит, как часть скалы, даже рельеф повторяет. И я пошел на сознательный риск, опередив свою группу зачистки» хотел увидеть главного врага и не позволить адептам ордена разбежаться. А для этого было необходимо принять удар на себя, выиграть для отряда время. Вы спросите, как же они проникнут в святилище? А очень просто — через подземные катакомбы. Большинство фанатиков прибыло сюда именно таким способом. Спустились в заброшенные подвалы близ лежащего городка — Оттуда через люки проникли в муниципальную канализацию, а дальше по памяти отыскали вход в катакомбы. Тут целый лабиринт. Если вы случайно забредете в эту систему, то, подозреваю, сгинете навсегда. Просто заплутаете и не сможете выбраться. А еще есть риск угодить в одну из ловушек, расставленных неведомыми в ключевых ответвлениях. Карты этих ловушек у нас нет, поэтому я был вынужден включить в отряд кабалиста и ясновидящую. В общем, бойцы выдвинулись, а мне надо уцелеть. Несложная, казалось бы, задача, если забыть, что фанатики переняли у своего повелителя много интересных техник, включая слаженное ментальное взаимодействие. Сейчас против меня бился не один человек, а целый рой, которым искусно манипулировал патриарх. Культисты пришли в себя после первого шока и взялись за меня серьезно. Я отметил, что никто не пытается бежать вверх по тропе, чтобы не нарваться на мой дар. Вместо этого часть фанатиков отрастили крылья, поднялись в воздух и начали сбрасывать на дорожку своих собратьев рангом попроще. Эти падали на камни, превращались в ползучих гадов и насекомообразных хищников – Разбегались по стенам и нависающему над головой карнизу. Перемещались ублюдки быстро. Чтобы уменьшить поголовье, делаю бесплотными ближайшие участки скалы. Сначала тот, что выше меня, по витку спирали, затем тот, что ниже. Пауки, сколопендры и прочая мерзость валятся на тропу, вязнут в бесплотном камне, дергаются и шипят. Бегу вверх по тропе, выбрасываю серп и сношу половину черепа уродливой насекомообразной твари с восемью глазами. Продолжая движение, стравливаю цепь и обрушиваю каму на следующего противника. Стена справа мне никак не мешает, я ее обнулил. Кама сносит башку здоровенной змеюки, но ко мне уже спешит крылатая тварь. Подтягиваю цепь, делаю монстра проницаемым. Зубы смыкаются на моей шее, не причинив вреда. Монстр, рассчитывая зацепиться за стену, неожиданно проваливается в камень и застревает в нем. Я тут же уплотняю его голову и одним мощным ударом вгоняю туда серп. Создание дергается и стошно верещит. Вырвав каму, разворачиваюсь. Один из фанатиков ухитрился выдрать лапы из камня, лишившись когтей. Отрастить новые, морфировать в карликового тигра и прыгнуть на меня. Проницаемость решает проблему. Я позволяю котику приземлиться на противоположной стороне тропы, скрежища когтями по камню. Раскручиваю цепь за два оборота, подталкиваю ногой груз и выстреливаю хищнику в голову. Шипы с хрустом проламывают череп, мохнатая башка дергается, кот истошно вякает и падает замертво. Конвульсии меня не интересуют. Отступаю на пару шагов. Подтягиваю, раскручиваю цепь, делаю оборот над головой и запускаю груз вверх. Чавканье, хруст и паукообразная тварь отлипает от горной породы. Надо еще отступить, чтобы туша меня не придавила. Снова подтягиваю цепь. Перекладываю груз в левую руку. Выхватываю наган и точным выстрелом сбиваю еще одну птичку. Замуровываю шустрого богомола по самой голени, разношу его тыкву из нагана, перевожу ствол на подлетающую тварь и... сухой щелчок. Второй. Картина Репина приплыли. Делаю шаг назад, прямо в скалу. Позволяю летуну с хрустом врезаться в камень. Выхожу из стены и рассекаю шею птички камой. Оливы скоро... Я не телепат, но рассчитываю на то, что моя телохранительница слушает пространство. Почти на месте. Чего так долго? Ловушки. Коротко и по делу. И тут я понимаю, что пещера вновь ожила. В том смысле, что стены шепчут и раздается неприятный гул. И этого мне только не хватало. грёбаный патриарх вызывает древнего. Прикидываю свои шансы. Чтобы избавиться от неведомых рас и навсегда, необходимо ускориться и свалить из подземного святилища до того, как сюда заявится этот утырок. Почему-то я уверен, что завалить Ярхана в моменте без надлежащей подготовки не сумею. Во всяком случае, имея на руках наган и кусаригаму Для этого гада нужно подобрать аргументы повесомее. «Бегу вниз». На ходу раскручиваю цепь, выстреливаю грузом и проламываю кукушку уродливой скалопендре, попытавшейся плюнуть в меня ядом. Может, это и не скалопендра. Все вопросы к ученым. Хрень с кучей ножей, жвалами и опасной на вид пастью. Скалопендра с шипением валится на землю. Я делаю еще один оборот цепи над головой и добиваю тварь вторым ударом, опустив груз сверху. На сей раз чудище успокаивается, хотя и дергает конечностями, скребя по камням. Вот что меня поражает. Неведомые настолько привыкли убивать, превращаясь в хищников, что даже не рассматривают возможность взять в руки оружие. Хотя при встрече со мной это бы не помогло. Перезарядить наган не успеваю. Жуткие гады прут со всех сторон. Шепот усиливается, и я понимаю, что надо пробиваться к своим, в катакомбы. И почему мне кажется, что фанатиков больше, чем я насчитал? Они что, приперлись из смежных залов? Тут целая пещерная сеть, только другие полости поменьше. Врубаю проницаемость на максималку и бегу вниз, сквозь строй жутковатых созданий. «Оля, вы где?» И тут приходит ответ. В спину веет лютой стужей. Я оборачиваюсь и понимаю, что толпа преследователей попала в зону заморозки. Ударил кто-то из моих криокинетиков. Тропа, огромный участок стены, нависающий карниз — все попало под раздачу. Некоторых монстров вморозило прямо в камень, сад ледяных скульптур. Путь мне попытались преградить разные жучки-паучки, щелкающие жвалами и хелицерами, но прилетела и туда, а вслед за этим ударила молния. Это уже постаралась Олеся Навацкая, у которой сегодня боевое крещение. Девочка талантливая, умелая и совершенно без башни. Демон ее месяц погонял по курсу молодого бойца и сказал, что вполне можно брать в рейды. Ледяные скульптуры с треском и грохотом разлетелись на тысячи осколков. Я уплотнился, размотал цепь, и угостил камой шуструю волосатую тварь, смахивающую на медведя. Правда, мишка этот нарастил на голове и плечах хитиновые пластины, чтобы усложнить мне жизнь. Не учел, правда, режим проницаемости. Я эти накладки отменил и вогнал острие серпа прямо в мозгушлепку. Вырвал, разбрасывая кровь. С моей позиции пещера оказалась по-настоящему огромной и величественной. Ледяной ад, устроенный моими ребятами, сменился огненным. Где-то далеко у входа в катакомбы бушевало пламя. Работа Игоря, пироманта из черного ока. Вспышки осветили грот на секунду, выхватив из тьмы застывшие в неестественных позах тела, обломки сталактитов и черную гладь озера. Оттуда из воды уже поднимался знакомый давящий ужас. ярхан возвращался. «Отход!» — мысленно крикнул я, вкладывая в приказ всю свою волю. Мне ответила Ольга. её ментальный щит сомкнулся вокруг нашей группы, отсекая нарастающий шепот стен. Я сделал последний рывок. Вперед и вниз, к источнику огня и холода. Там уже были видны фигурки моих гвардейцев. Классический строй, при котором мета с оружием в руках защищают стихийников. Спиной я чувствовал, как лед трескается. Именно в этот момент из-за выступа скалы метнулась тварь, которую я мысленно прозвал бронескорпионом. Размером с крупного мужика, покрытая хитиновыми пластинами, с шестью когтистыми лапами и смертоносным жалом, которое уже занесено для удара. Обычная пуля бы его не взяла, а яд, судя по фиолетовому свечению на кончике жала, должен был угробить меня за секунды. Время замедлилось. Я не стал бороться с инерцией, а наоборот использовал ее, сделав резкий поворот на пятке. Рука с грузом сама пошла в широкую дугу, цепь завыла, описывая круг. Бронескорпион ринулся вперед, жало просвистело в сантиметре от моего лица. В этот момент я сделал его хитин на спине бесплотным, ровно на размер груза кусарегамы. Металлический шар, разогнанный до безумия, вошел в тварь без единого звука, не встретив сопротивления. Я тут же вернул плоти вещественность, и шипованный груз оказался замурован внутри. Резким движением я дернул цепь на себя. Раздался отвратительный хлюпающий звук, и бронескорпион, будто подкошенный, рухнул на камень, судорожно дергая лапами. Из пробоины в спине хлынула фиолетовая жижа. Я успел выдернуть груз, прежде чем рана запечаталась, и тварь затихла. Не было времени на передышку. Следом за скорпионом на нас уже катилась волна мерзких тварей, нечто среднее между крысой и тараканом. Их были десятки, и они явно намеревались задавить числом. «Сергей, прикрой!» — крикнул я, отскакивая назад. Сергей Васильев — наш телекинетик, парень не из самых сильных, но чертовски надежный. Он не умел сминать врагов или разгонять до сумасшедших скоростей метательные ножи, но с толпой справлялся идеально. Он выступил вперед, встав в полоборота, и выбросил руки. Воздух перед ним задрожал и сгустился, будто невидимая стена. Твари, несясь на нас, вдруг наткнулись на непреодолимое препятствие». Передние ряды были мгновенно размазаны под невидимому барьеру, а те, что сзади, продолжали напирать, создавая давку. Сергей стиснул зубы, на лбу у него выступили капли пота. Он медленно, с невероятным усилием, начал разводить руки в стороны. И невидимая стена пошла вперед, сметая все на своем пути. Десятки тварей были отброшены назад, как щепки – с громким хрустом ударяясь о стены и друг о друга. На несколько секунд перед нами образовался чистый пятачок, заваленный изувеченными телами. «Бежим!» — гаркнул Васильев. Его голос дрожал от напряжения. «Вот вам и карательный рейд. Неслабый отряд одаренных уносит ноги, потому что из глубин лезет нечто. Мы не заставили себя ждать». Пока телекинетик сдерживал основную массу культистов, мы рванули к спасительному входу в катакомбы. Я последним проскальзывал в узкий проход, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Это Ольга усилила ментальный щит, пытаясь блокировать нарастающее давление из озера. Я обернулся. Патриарх парил в центре пещеры. Его искаженное тело пульсировало, втягивая в себя энергию из окружающего кошмара. Крылатые твари стаи кружили над своим лидером. Но они не летели за нами, формировали живой щит между нами и озером. Вода забурлила, и на поверхность медленно, неотвратимо, стало подниматься создание из ночных кошмаров. Не целиком, нет, лишь малая часть того, что скрывалось в глубине. гигантское щупальца, покрытая бородавчатыми наростами и светящимися язвами, толщиной с дубовый ствол. Поднялось над водой, и на мгновение замерло, ощупывая пространство. Потом его кончик медленно, почти невесомо повернулся в нашу сторону.